Глава шестая. Знакомство. Насчет облегчения это я поторопилась, конечно. Свою ошибку я поняла, когда мои избранники забрались в роскошный люксовый флайт и расположились в комфортабельных креслах напротив меня. Автоматизированная система машины предложила нам напитки и закуски. В животе громко заурчало, вызывая у меня смущение перед избранниками. Если честно, то за целый день я крошки во рту не держала, но в такой обстановке бесполезно было даже пытаться перекусить. Мы с мужчинами молча смотрели друг на друга и молчали. Наверное, парни ждали каких-то пояснений от меня, но я не торопилась начинать диалог. Вот что мне им сказать? Для начала представиться? Это было бы глупо. За время бесконечно долгой торжественной части Дэвиан и Элиас уже успели выяснить, что меня зовут Рейна, и теперь они принадлежат к старинному и славному роду де Ори. Начать оправдываться — тоже не самый лучший вариант. К счастью, мне на помощь пришел Дэвиан. «Рейна, я рад стать твоим супругом, но не совсем понимаю твоих мотивов. Почему ты купила меня?» — спросил полукровка, прожигая меня внимательным взглядом темных глаз. «Быть может, я просто горю желанием вернуть свой кофр? Нехозяйственно это, разбрасываться личными вещами!» Попыталась отшутиться я. Дэвиан мою шутку оценил. Красивые губы мужа дрогнули в улыбке, но парень тут же поджал их, стараясь выглядеть серьезным. «И все же, я просто хочу понять!» Настоял на моем ответе полукровка. «Я думаю, нашей супруге было совершенно безразлично, кого покупать!» но мужья были нужны для решения спорного вопроса о наследстве. Сначала я решил, что меня Рейна приобрела, чтобы насолить Биаре, но в эту теорию не вписывался ты. Логичнее было бы, если бы Лина де Ори вместо тебя выбрала Джара, чтобы лишить кузину обоих заявленных избранников. А тут сын главы президиума. «Извини, Дэйвен, не возражаешь, если мы сразу перейдем на ты?» «Было бы глупо друг другу выкать в нашем положении». Стараясь не смотреть на меня, обратился к полукровке Элиас. «Родные, зовут меня Дейв. Я был бы рад, если бы и вы ко мне так обращались», — сдержанно ответил полукровка и протянул Элиасу руку для дружеского рукопожатия. «Заметана», — отозвался блондин, ответив на жест первого моего супруга. А потом взгляд злых зеленых глаз обратился ко мне. — Я в чем-то ошибся, моя госпожа, или могу продолжать высказывать свои предположения? — Рейна, для вас я просто Рейна, — робко улыбнулась я, стараясь хоть немного растопить лед в общении с Элиасом. — Ты так и не ответила, Рейна, верны ли мои догадки? — не позволил мне увильнуть от неприятной темы блондин. Я нерешительно кивнула, а он продолжил. — Так вот, я полагаю, что нас выбрали вслепую. «Ты первый лот, я второй». Нашей супруге было настолько все равно, кто именно будет с ней рядом всю жизнь, что она даже не открыла наших изображений. Я видел ее глаза, когда мы появились. Рейна была удивлена настолько, что едва удержала вежливую улыбку. Неприятно поразил меня своей наблюдательностью блондин. «Это так?» – осторожно поинтересовался у меня Дэвиан. «Так, но не совсем». Я понимаю, что ситуация не самая приятная, но из уст Элиаса это звучит так, как будто я развлекалась таким хм, необычным и глупым образом, — попыталась оправдаться я. — Расскажешь нам, как все было на самом деле? — спокойно и дружелюбно предложил Дейв, на что блондин только хмыкнул и отвернулся к окну. Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, но от немедленного ответа меня спасло прибытие к парадному входу отеля. «Ты привезла нас в гостиницу? Серьезно?» – возмущенно спросил Элиас, первым заметивший логотип сети элитных комплексов для отдыха и путешествий. Это несколько противоречило традициям, но что делать? «Да, ключи от родового поместья вместе с документами и доступами мне должны передать через пару часов». «Сегодня я проверю, в каком состоянии здание и мебель, закажу ремонт и клининг. Думаю, завтра мы сможем спокойно переехать в наш дом», — ответила я и потянулась рукой к датчику, чтобы открыть дверь. Но мою ладонь мягко перехватил Дэвиан. «У меня неподалеку небольшая квартира. Можно пока пожить у меня. Не стоит тратиться на это. Ты и так очень дорого заплатила за нас», — предложил полукровка. «Спасибо, Дэйв, но не стоит. Все уже заказано и оплачено. Здесь мы разместимся с комфортом в пентхаусе. У меня достаточно средств, чтобы решить все проблемы. Не беспокойся об этом», – с мягкой улыбкой отозвалась я. Несмотря на грозный внешний вид, далекий от калвийских стандартов красоты Дэйвиан, мне нравился все больше. Если не принимать во внимание возможные проблемы со свекровью и ее семьей, то можно сказать, что с этим парнем мне повезло. и дело было не в материальной обеспеченности моего первого супруга. Квартира в центре столицы стоила весьма немало, а в его спокойном рассудительном характере. «Ладно, раз тебе так удобнее, но в случае чего ты можешь рассчитывать на меня», сказал полукровка и сам открыл дверь флайта. Дэйв первым вышел из авто, и галантно подал мне руку. Элиас молча последовал за нами. Едва мы вошли в просторное фойе гостиницы, как нам навстречу поспешила улыбчивая женщина-администратор. «Лина де Ори, для нас огромная честь, что вы выбрали наш отель для своей первой брачной ночи. Девушка, которая принимала у вас заказ, видимо, неверно поняла вашу потребность, поэтому мы заменили выбранные вами апартаменты на не менее роскошный пентхаус для новобрачных». Там вас ждет огромная кровать, усыпанная лепестками арнарий, бассейн джакузи и многое другое. Ваши вещи уже перенесли, порадовала меня услужливая работница гостиницы. Я уж собиралась вернуть все обратно, но неожиданно меня опередил Элиас. Мы очень благодарны вам, Лина Кайла. Распредитесь, пожалуйста, подать нам обед. Из-за волнения перед аукционом у нашей Рейны сегодня не было времени перекусить. «Ей так хотелось, чтобы все было идеально. Вы же знаете этих девушек?» Доверительно улыбнулся администраторша мой непредсказуемый блондин, а потом нежно погладил меня по щеке. Имя администраторши Элиас прочел на бейджике, видимо, а громкие рулады моего желудка подсказали ему о том, что было бы неплохо поесть. «Какой-то он прямо слишком наблюдательный. Но для чего это представление?» В любом случае, я решила не спорить с мужем при свидетелях, а потом уточнить его мотивы. «А я думала, что вы...» «То есть, разве вас не перекупили у Лины де Рум?» Не удержалась любопытная любительница смотреть трансляции брачных торгов. «Ну что вы, Лина! Аукцион — это всего лишь традиция, а все эти страсти только часть шоу. Зачем нашей красавице перекупать избранника у своей родственницы?» К тому же Лина Биара без мужа тоже не осталось, как вы видели. Мы завтра планируем направиться в путешествие, поэтому решили, что удобнее провести этот день в вашем замечательном отеле. Вдохновенно врал Элиас, не забывая при этом любовно оглаживать ладонями мою талию и... Хм, несколько ниже. Да-да, конечно. Р-17 проводит вас до номера. Мы сделаем все в лучшем виде. Еще раз поздравляю вас с созданием семьи. Радостно загомонила администраторша, указав в сторону дроида лакея. — Сердечно благодарим вас, Лина Кайла! — улыбаясь, сказал Элиас и повел меня вслед за роботом.